Глава 27. Феликс В течение дня Илья Ильич мне докладывает, как проходит шопинг. И пока что ничего утешающего. Создается ощущение, что если бы Даша отправилась по магазинам одна, она уже минут через 10 потихоньку вышла бы из Цума и нырнула в метро, чтобы отправиться на ближайший рынок, где радостно бы купила пакет вещей бестолковая. Но ничего. Может, проведя остаток вечера в обнимку с платьем за полмиллиона, она все-таки преисполнится. Кто знает. Илья Ильич выполнил свою работу на ура. Совместными усилиями они потратили почти 2 миллиона, половина из которых – это вещи Роми, а остальное – то самое платье, сумочка размером с две ладошки, кроссовки, рюкзак, джинсы и всякий текстиль, пижама, халаты. Видимо, на замену этому позорному спортивному костюму. Надо бы его выкинуть, а то еще выпреться в нем куда-нибудь. Фантазии хватит. Когда я возвращаюсь домой, то застаю Дашу в новой одежде. Приглушенный синий костюм. Очень ей идет. Не чита тому спортивному. Увидев меня, смущенно поднимается. «Привет, Даша». Улыбаюсь. «Как шопинг? Понравился?» «Здравствуйте» опускает глаза. Ага, значит, все понравилось, иначе бы не смущалось. Ну, что еще хочешь? Поедем завтра, могу тебе составить компанию, на полдня отлучусь. Показывай, что купила. Можно меня в такие магазины больше не отправлять? Дрожит, не шевелится. Ни с вами, ни без вас я ходить туда не хочу. Интересно, это она так кокетничает или правда что-то ей не понравилось? «Ну, если не понравилось, то что? Покажи, что ты там напокупала!» Рявкаю и уже себе буквально под нос добавляю. Я Илью точно придушу. Моя первая мысль, что он заставил Дашу купить какую-то ерунду, которая ей не приглянулась. Девушка открывает шкаф и вытаскивает оттуда платье, сумочку. Я внимательно все осматриваю. Вроде придраться не к чему, красивая, по крайней мере, на мой вкус. «Тебе не понравилось, что ты купила? Ты не хочешь это носить?» «Мне очень понравилось», — мотает головой. «Но это слишком дорого. Это для тебя дорого, а для меня нормальная цена за вещи». Молчит и на меня смотрит. Это уже выходит за все рамки терпения. А тут еще и ребенок начинает хныкать, чувствует, что мать чем-то недовольна. Даша тут же подхватывает его на руки. «А Роме что купила?» Киваю на сына. «Уже все в стирке». «Хорошо. Так что тебя не устраивает? Можешь открыть рот и сказать?» «Потому что смотреть на твое недовольное лицо у меня сил нет». «Я скажу». Кивает, садится в кресло и начинает укачивать Рому. Тот хныкает значительно тише. Уже огромный плюс. «Можно пообщаться». «Но вы меня не поймете». «Давай так». «Ты говоришь, а я уже сам решаю, понимать тебя или нет. Я жду все, что угодно, любой бред, но...» Даша говорит при больнейшие глупые вещи. Аж зубы от них сводит. «Я родилась и выросла в обычной семье», говорит, как-то очень тихо, стараясь не смотреть на меня. «Я работала до декрета методистом, и моя зарплата за месяц была меньше, чем стоимость любой из этих вещей». «И что?» Я прерываю Дашу, потому что слушать такое мне скучно. И вообще идиотизм. Все течет, все меняется. Ты вытянула счастливый билет, дура. Знаешь, есть такая сицилийская поговорка. Если с неба падает спелая слива, открой рот. Вот и сейчас. Просто открой рот и радуйся. Феликс, вы вроде бы умный человек. Только можно без этого. Естественно, я умный человек. Смеюсь. Вы не расслышали. Вроде бы умный. Повисает пауза. Невозможная женщина. Какая же она невозможная? Ладно, говори. Для меня аморально носить вещи, которые стоят, как моя годовая зарплата. Понимаете? Нет, не понимаю. Аморально это, когда муж жене изменяет или мать бросает своего ребенка на попечение посторонних людей. А то, что ты сейчас изображаешь, это твои комплексы. Ничего аморального в том нет, чтобы красивая женщина надела красивое платье и пошла в нем гулять. И куда я пойду гулять в этом платье за полмиллиона? даже начинает откровенно кипятиться. Бесится, что я не понимаю ее тонкой душевной организации. С коляской, что ли? Да, даже и с коляской. Или что, гордая? В чем гордая? Вспыхивает. Да вот во всем гордые. Не хочет, видеть ли, носить платье. Уже начинаю психовать я. Я, значит, стараюсь, а ей не угодишь. Слишком дорогие. Это гордыня называется. Берешь коляску и идешь гулять. Туда-сюда, туда-сюда. В таком платье только в ресторан или в театр можно, мотает головой. А так просто. Ты внутренний двор этого дома видела? закатываю глаза. «Ах, да, ты ж была только на парковке. Поверь, моя хорошая, здесь дамы ходят в подобных платьях. А еще тут есть кафешка. И ты туда завтра утром сходишь и будешь сидеть в этом платье, тебе будет очень хорошо. А еще ты мне скажешь спасибо». «Спасибо», сыдет сквозь зубы. «Нет, искренне скажешь спасибо, когда ты поймешь эту новую жизнь, поймешь меня». «Понимаешь?» «Феликс, у меня к вам вопрос», — кладет ребенка обратно в кроватку. «Вы хотите гармоничного общения, так ведь?» «Разумеется, иначе бы я вокруг тебя не плясал». «Вы пляшете?» — мотает головой, да еще и глаза закатывает. «Вы только от меня требуете понимания, при этом сами не делаете ничего. Вы не ищете точек соприкосновения». Эта претензия меня выбивает из колеи. «Как так ничего не делаю? Что за бред? Я же тебе денег дал». «А что кроме денег и кучи претензий? Или у вас все исключительно в деньгах и измеряется?»